Жители, что в большинстве своем несли городу тяжелые корзинки или хапки зеленой травы, а то и просто казалось прогуливались, на пришельца особого внимания не обратили. На этот раз олег облачился в простецкую полотняную косоворотку, похожую на рубахи горожан и урсула в венке вышитой серебром короткой войлочной курточки ярко-синих шараах привлекала к себе куда больше взглядов пользуясь всеобщим покоем вед он вышел на тропинку поднялся на наттолий на холм то ли город и замер пораженный невиданным зрелищем По обе стороны от тропинки полыхали яркими красками цветочные клумбы слева покачивалась ярко синяя живокость Справа, усыпанный мелкими бутонами, низкорослый шиповник. Еще дальше колыхались гладиолусы, крупные декоративные колокольчики, малиновые маки. Клумбы шли по всему верху холма ровными прямоугольниками, прерываемые то полосками высокого ковыля, то меркантильными грядочками редиса. «Что это, господин?» Испуганно прижавшись к коллегу, прошептала невольница, «Зачем?» «А чего ты испугалась, малышка?» Усмехнулся ведун. «Это просто красота! Красота... Красота нужна просто потому, что... Ну, в общем, нужна!» Он пошел между клумбами, иногда касаясь цветов руками, над некоторыми наклоняясь и бутоны. На какой-то миг... Ему вовсе почудилось, что он в выходной день гуляет по ботаническому саду, восхищаясь многообразием природы и мастерству цветоводов. — Дяденька, ты страж? — вопрос задала девочка лет пяти. Ростом не выше белосизых флоксов, среди которых она стояла. — Нет, милая, я просто прохожий, — старательно улыбнулся ей Олег. — А тогда зачем тебе это? — она указала на саблю. — Это такой ножик для дальних странствий, милая. Иногда нужно порезать очень большие куски. — Не приставай к дяденьке Даринка. Откуда-то из-под цветов, словно волшебница на театральной сцене, появилась женщина лет двадцати пяти в длинном коричневом платье, опущенном низу белкой. Обняла девочку. Дяденька-иноземец, им очень страшно жить, и они всегда ходят с мечами, как стражи. «Не всегда», — возразил Олег. «Просто в дальнем пути без них бывает тяжеловато. Не дадите воды напиться уставшему путнику, а то до реки далеко, а знакомых у нас тут нет». Женщина немного поколебалась потом кивнула и погрузилась в цветы. — Как ты относишься к подземельям, Урсула? Передернул плечами ведун и шагнул мимо девочки в цветы, как кинутой дощатой крышке. Машинально он отметил тщательно промазанные чем-то желтым щели, железные петли и то, что слой земли и дерна, судя по окантовке люка, составляют в толщину не меньше полуметра после чего начал спускаться по лестнице в прохладную глубину. На глубине метров трех находилась комната с полом из плотно пригнанных досок. Без изысков, узкий, ничем не прикрытый топчан в локоть шириной, на стене однотонная ткань, похожая на люш, кувшин с цветами на столике, под которым валялось несколько пар обуви, сапоги, Низкие сапожки, сандалии с деревянной подошвой, шерстяные мягкие тапочки. Правда, на обе стороны уводили двери куда-то еще. От стены ярко светило наклоненное вниз зеркало. — А откуда здесь свет? — поинтересовался Олег. — Я наверху никаких окон не видел. — Милостью Раджафа, кратко и непонятно, пояснила хозяйка а крыша, — указал на бревна над головой ведун, — крыша не течет, в дождь, например. Цветы все выпивают, а лишние в стены уходит они ведь из земли. И женщина стала спускаться в следующий люк. Здесь было уже совсем холодно, как в погребе. Стоял мягкий полумрак. В дальней стены, метрах в трех, Завидев людей, забрели в загончике козы. Рядом с ними лежали кучи клубни-свеклы. Судя по земляному полу, они спустились на самый низ. Однако в центре имелся еще люк, наверное, колодец. — Тут холодно, господин, — пожаловалась сверху невольница. — Я дальше не пойду. — Кто она? — моментально насторожилась женщина. Непослушная девочка, ответил Олег. Кем она тебе приходится, путник? Попытка уклониться от ответа не удалась. Не жена и не сестра, если тебя интересует именно это, менее дружелюбным тоном ответил ведун. Мы прибыли издалека, пришли с миром и хотели бы встретиться с кем-нибудь из здешних правителей. У вас вселении кто за старшего? С ним можно встретиться. Вы добрались вдвоем? Нет. Наши корабли стоят за полем на реке. Остальные путники остались там. В центре есть туктон Раджафа. К нему можно обратиться самому и услышать волю. Либо к Каимовским знаком, что в домах старого... «Имкон» или «по-веста». Женщина спохватилась, открыла бочонок, зачерпнула из него ковш, подала корец гостю. Олег отпил несколько глотков, закашлялся. Напиток напоминал чайный гриб. Чуть сладковатый, чуть газированный, чуть кислый, но был таким холодным, что зубы заныли. Сделав небольшую передышку, Угощение он все-таки допил из вежливости. Как положено по русскому обычаю, перевернул, встряхивая последнюю каплю в жертву богам и одновременно показывая, что ничего не осталось. «Спасибо за угощение, хозяйка», — вернул он ковш. «Теперь идем к Туктону», — решительно заявила женщина. «Идем». «Пошли». Ведун не стал протестовать против возможности узнать еще что-то о селении. Они поднялись на самый верх, на цветочную крышу города, прошли по узким тропкам между клумбами в самый центр, спустились об люк под позолоченную крышку. Не станут же туземцы делать люк из настоящего золота. Здесь помещение больше походило на колодец, Диаметру в пять шагов с кирпичной стеной, в которой были вмурованы ступени спиралевидной лестницы. Никаких зеркал тут не имелось, но снизу шел мягкий аквамариновый свет. Откуда, ведун так и не понял. Казалось, его рождал сам воздух. По накалу креста было понятно, что тут все пропитано магией с невероятной плотностью поэтому удивляться не стоило вот он туктон указала женщина на гранитный шар в половину человеческого роста что лежало внизу у колодца говори что ты хотел получить от драджафа и каимовского народа мы глядя на камень попытался сказать что нибудь толковое олег мы пришли издалека Мы пришли с миром, мы хотим торговать с этими землями, чтобы оба наших народа получали от этого выгоду. В общем, купцы мы из Руси. Ладно, завтра, говорят, торг большой будет, там мы разберемся поподробнее. Он повернулся было к колеснице, но женщина внезапно перекрыла ему дорогу. По законам Раджафа все люди равны пред землей и небом. Тому за роком слово его и стража медная. «Девочка, отныне ты не обязана слушать этого дикаря. Ты свободна. Можешь идти, куда хочешь». «Дак и Раджафа нам не указ», — звонким голосом крикнула в ответ Урсула. «Это мой господин. Я останусь с ним». ты «Да не бойся же ты», — попыталась перейти на ласковый тон Туземка. Он больше не сможет ничего тебе сделать. Если он попытается тебя удержать, его покарают стражи великого Раджафа. Смотри, как бы тебя не покарали!» Невольница вцепилась Олегу в руку. «Идем, господин, они тут все злые, злые!»